Ночи больших раздумий Жизнь рабыни ужасна. Она страшна не тем, что проходит в непосильном труде. Вольная селянка тоже много и непосильно работает. Самое страшное в жизни рабыни — беспросветность. С первого дня, как только рабыню определят в каменоломниле, в рыбачьи стана, на винограднике ли, она уже знает, ей отсюда не вырваться. Будет изнурительная работа, полуголодное существование, побои, издевательства и смерть. Либо от истощения, либо от болезни, либо от палки надсмотрщицы. Часто доведенные до отчаяния тела пытаются бежать. Но их всех, как правило, ловят, убивают и бросают в землянку, где они жили, для того, чтобы все знали, вот что будет с каждой, кто захочет убежать. И представьте себе, в этом беспросветном мраке перед рабыней блеснет луч надежды, просвет надежды в мрачной стене рабства. Таким лучом для рыбачек Лиагры стала Чокея. Поначалу она как-то сумела сдружить собранных из разных мест рабынь рыбачек. Они по ее совету стали помогать друг другу, и рабская жизнь стала чуточку легче. Чокея всегда была против одиночных побегов. Она говорила рыбачкам, «Для того, чтобы вырваться отсюда, нужна сила». А сильны мы будем только тогда, когда сплотимся вместе. Все, а не только рыбачки. Прямо о бунте она не говорила. Но рабы не признали в Чокее вождя и друга. Когда Чокея взяли в город, она сказала рыбачкам, «Передайте всем, это для пользы нашего дела». В одно время рабыни засомневались в Чокее. Это было, когда она встала у стремени царицы. Они подумали, Чокея стала амазонкой. Зачем они ей теперь? Но вскоре на побережье появилась Ферида и сказала, Чокея с нами. Слепая педотриба этими словами как бы поставила себя в ряд с рабынями. И успешно начала продолжать дело Чокеи. Потом Милеты и Чокеи ушли в поход. Ферида намекнула они должны возвратиться к нам, и тогда можно будет думать об освобождении. Их долго ждали. Некоторые засомневались. Может, Чокея не вернется? Оказавшись на свободе, она забудет их. Зачем ей идти в это пекло? рисковать своей жизнью и свободой, которую она обрела. Ферида разобедила рыбачек, и они успокоились. Но вдруг беда. По побережью разнесся слух. Фериду и Милету поймали храмовые и увезли в город. Чоккеи с ними не было. Значит, она не только бросила дело, но и предала... Фериду и ее внучку. Никто, кроме приближенных Фериды, не знал о том, что они должны возвратиться на берег. Луч надежды погас. Рыбачки были убеждены, что Чокея сейчас далеко от Фермаскиры, а она оказалась совсем рядом с ними. Когда Чокея упала на дно лодки, Суденушка, преданная воле волн, понеслось к выходу в море. Ему грозила гибель, но очередной волной прилива лодку остановила, и Чокея сумела выгрести к противоположному берегу реки. К утру она добралась до заброшенных каменоломен и принесла Араму и Хети печальную весть. Горячий и решительный Арам сразу было предложил устремиться в погоню,